Тридцать. Кон-колониалист На завтра, когда он проснулся, солнце уже хозяйничало по полуденному. Куры нарушали полинезийский колорит чисто нормандским кудахтанем. Сверкающая лагуна казалась усыпанной битым стеклом. Кон увидел лиловые, желтые, красные цветы, бегущие к нему через банановую рощу парео миевы Еще не опомнившись от ночных кошмаров, он вскочил с гамака. «За мной пришли?» «Кон, мотоцикл угнали!» Он пошел за дом, где оставлял по вечерам под Гуаявами свою Хонду. Мотоцикла не было. Кон послал в адрес грязных таитянских макак, которые воруют все, что попадется, серию проклятий, приправленных многочисленными референциями полового характера ибо именно здесь в первопричине своего происхождения люди ищут обычно самые оскорбительные слова. Потом он засуетился как всякий настоящий буржуа незаконно лишенной собственности, побежал с жалобой к жандармам и был встречен злорадным хихиканьем в роли пострадавшего кон выступал впервые. его заверили, что мотоцикл рано или поздно найдется в каком-нибудь овраге. Кон в резкой форме выразил свое отношение к тому, как полиция обеспечивает безопасность граждан и охраняет их честно нажитое имущество, и отправился домой пешком. При выходе из парка республики на него набросилась с дикими криками компания молодых таитян, уже некоторое время шедшая следом. Единственное, что он мог потом вспомнить, — это слова проклятой Янки, сопровождавшиеся ударом бутылкой по голове. Он пришел в себя уже дома, в кровати, с мокрым полотенцем на лбу, в обществе Миевы, вопившей, что убили ее папа, встревоженного Безьена, если это акция, направленная против иностранцев, для транстропиков она означала начало катастрофы, и отца Томила, случайно оказавшегося рядом, когда произошло нападение. У Кона так раскалывалась голова, что он даже не выразил недовольства. Физическая боль — отличное средство против страдания другого рода, которое разве что удары по голове могут иногда ненадолго облегчить. Что произошло? Доминиканец воздел руки к небу. — Вы навлекли на себя народный гнев. Кон заинтересовался. — Да что вы? Почему же только сейчас? — Вы доигрались, месье Кон. Вам же известно, до какой степени тянешь суеверны. На днях, кажется, это случилось, когда лежал при смерти вождь Вериаму, вы сказали, будто собираетесь поймать его душу и засунуть в двигатель мотоцикла. Туземцы, в сущности, просто большие дети, а вы цинично заявили им, что ваш мотоцикл работает на энергии человеческой души, и вы сейчас дождетесь, когда Вериама умрет, и засунете его душу в бензобак, а потом, и это уже была настоящая провокация, когда смерть наступила, вы сразу укатили, как будто на самом деле заправились и даже не попрощались с семьей покойного». Кон нехорошо посмотрел на Миеву. «Я рассказала только Палете Фонг», — пролепетала она. «Я же понимала, что ты шутишь». «А упомянутая Палета Фонг рассказала, естественно, всем и каждому», — продолжал доминиканец. «В результате крестьяне толпой явились по это и утащили ваш ни в чем не повинный мотоцикл. Они разобрали его до последнего винтика, чтобы освободить тупо пау своего возлюбленного вождя, после чего сбросили обломки в океан. Кон подцокал языком, качая головой. И он не взорвался? Что? Бак. Им крупно повезло. Оттаите не осталось бы камня на камне. Для пополнения вашего религиозного образования могу сказать, когда человеческая душа взрывается... Происходит по меньшей мере революция. Это же страшная разрушительная сила, сотни мегатон. Не уваляйте, дурака, он, сурово сказал Безьян. Надо уважать верование этих людей. Он все еще не мог прийти в себя. Он никак не ожидал, что его слова кто-то примет всерьез. Все-таки забавно, сказал он. С чего это-то и тяне вообразили, будто у них еще есть душа. Мы ее украли давным-давно. Последние остатки находятся в музеях Европы и Америки. Вы же сами знаете, безен. Очень смешно, — хмуро сказал Наполеон Туризма. — Просто сейчас расхохочусь. Кон поднес руку к колбу. — Так они за это чуть не проломили мне череп? Тут его ждала встреча с истинным совершенством. «Нет, вас побили не деревенский, ответил Безен. «Это было бы занятно и, следовательно, полезно для туризма. Пережитки древних верований и так далее. Нет, это не простодушные дикари, а совсем другие». «Какие другие?» «Продвинутые. Или, если предпочитаете, сторонники прогресса» те, кто хочет создать независимое индустриальное государство-океане. Они обвиняют вас в том, что вы поощряете дикость и получаете от меня мзду за то, что помогаете империалистам держать народ в невежестве и суеверии. Короче, Кон, вы колониалист. Они очень резко настроены против вас, и лучше вам на время исчезнуть. Я не шучу. Они ненавидят людей, которые пытаются сохранить на Таите... Чистоту и невинность, как мы с вами любим выражаться. Вы рискуете головой. Кон закрыл глаза. Исчезнуть он только об этом и мечтал. Съешьте конфетку, — предложил Томил участливо. Угощайтесь. И оставьте себе всю коробку. Кон взял шоколадную конфету. Утешение из рук церкви. Куда же мне деваться? — Можете провести пару недель на полуострове Тайарапу, — предложил Бизен. У меня там есть для вас кое-какая работа. Расскажу, когда вам станет получше.